Глава 12. В конце концов пришлось остановиться. Люди, отвыкшие от длительной ходьбы, не могли идти весь день. К тому же, всем уже давно хотелось есть. Грон, услышав просьбу о привале, не стал отказывать. Костёр уже заводить не стали, перекусили холодным. Ольга за время путешествия уже немного привыкла, что приходится бродить по дикой местности в туфлях. За эти дни она вознесла множество молитв за то, что решила надеть невысокий каблук. Она отошла от всех на некоторое расстояние и сняла обувь, осмотрев ноги, пошевелила болящими пальцами. Пусть туфли были удобными, но они не предназначались для такой местности. Прислонившись к стене, Ольга закрыла глаза и сама не заметила, как задремала. Во сне ей чудилось, что камень под её телом дышит. И слегка двигается. Это было очень странное ощущение. Казалось, будто она сидит на живом существе, которое слишком огромно и неповоротливо, чтобы быстро шевелиться. Опустив руку, Оля подумала, что камень до странного тёплый, а ещё бархатистый. Она ласково погладила существо, успокаивая его непонятную тревожность. Оно потянулось к её руке и заурчало, подобно гигантскому коту. Только звук этот не был громким, похожим на далёкий гул. Ольга пыталась понять, что ей это напоминает. Наверное, самое близкое это гудение высоковольтной линии. Только звук шёл не сверху, а из глубины. Она улыбнулась. Во сне всё казалось нормальным. Она не испытывала большого удивления, принимая происходящее как часть привычной реальности. Хотелось поговорить с существом, увидеть его. Оля была уверена, что оно наверняка невероятно. Встав на ноги, Ольга осмотрелась. Она всё ещё находилась в пещере. Люди и гномы вокруг неё о чём-то тихо беседовали. На короткий миг внимание Ольги задержалось на гроне, но громадный зверь сейчас волновал её сильнее, чем гном. Она моргнула. Реальность изменилась. Ольга стояла посреди леса, наблюдая, как земля под ее ногами бугрится. Вокруг стоял шум. Создавалось впечатление, будто она находится на оживленной улице. В этот момент мимо прополз громадный червь. Ольга не испугалась, с интересом наблюдая, как он прогрызает в себе дорогу в воздухе. Потом из ниоткуда начали появляться извивающиеся корни, толстые и тонкие червя. Они вертелись подобно тем же червям, оплетая всё пространство вокруг словно причудливая сеть. Звук становился всё громче. Ольга сделала шаг вперёд и наступила на текущую посреди леса ярко-жёлтую реку. Много времени не понадобилось, чтобы понять, что это расплавленное золото. Сердце Ольги вздрогнуло, а сама она отпрыгнула в сторону. Правда, вскоре поняла, что нога не болит, а значит, металл не горячий. Подойдя ближе, она присела и осторожно окунула палец в необычную реку. Субстанция была жидкой и похожей на ртуть, только жёлтой. Погрузив всю руку, Оля подняла её, наблюдая, как золотая жидкость впитывается в кожу. Почему-то Ольга не боялась. Происходящее казалось ей нормальным. Камни рядом зашевелились, начиная что-то шептать. Оля наклонилась к ним, забыв о странной реке. Шопот булыжников не был понятен. Они словно говорили на языке времени, как бы странно это ни было, но Оля всё-таки смогла уловить смысл. Им хотелось стать чем-то другим. Понимая их желание, она провела рукой по шероховатой поверхности первого камня, а потом сымяла его пальцами, словно он был простым тестом. Немного подумав, Ольга вылепила из него не особо симпатичную фигуру медведя. Камень был в восторге. Остальные возбуждённо загудели, Ольга рассмеялась. Нелепые булыжники показались ей детьми, которые требуют к себе внимания. В этот момент сзади что-то треснуло. Оля испуганно дёрнулась и мгновенно замолчала. Обернувшись, она увидела лес из острых пик. На одной из них трепыхалось животное, напоминающее крота. Ольга поднялась и подошла к нему. Бедный зверёк смотрел на неё так жалобно, что Оля заплакала. Ей было жалко погибающее существо. Пики медленно таяли, оплывая, словно свечи, а потом и вовсе рассыпались тёмным песком. Зверёк оказался на земле. Присев рядом, Ольга погладила его по голове, продолжая плакать. Жалость сковывала сердце. Когда последние искры жизни покинули маленькое тело, она положила его в ямку рядом и засыпала землёй. После этого встала и продолжая всхлипывать, вытерла слёзы рукой. Вздохнув, она хотела повернуться, но осознала, что реальность снова изменилась. Оля поняла, что проснулась. Жалость всё ещё сжимала сердце, поэтому она судорожно вздохнула, но сдержала рвавшийся наружу всхлип. Торопливо вытерев лицо руками, оказалось, что она плакала и в реальности. Ольга быстро огляделась. Сразу стало понятно, что не только она задремала от усталости. Максим и Игорь тоже спали, а вот Артём о чём-то разговаривал с Гроном. Ольга не сразу поняла, что не так, но потом до неё дошло, что эти двое именно разговаривали, а значит, понимали друг друга. По всему выходило, что Грон дал Артёму переводчик. Она очень надеялась, что парень не сказал ничего лишнего. Нахмурившись, Оля поднялась и направилась прямо к ним. Следовало оценить нанесённый ущерб. "Можем идти дальше?" спросила она, когда мужчины заметили её приближение. Ольга хотела спросить Артёма, о чём они с Гроном говорили, но в ближайшее время случай расспросить его никак не подворачивался. После вопроса гномы сразу начали собираться. Игорь проснулся из-за шума, нецензурно выразив желание увидеть всех, кто мешает ему спать, в аду. Вскоре Грон снова принялся за допрос, который выглядел как обычная беседа. Оля отвечала нехотя. После странного сна, который она уже толком и не помнила, слегка гудела голова. Заметив её дурное настроение, Грон отстал. Ольга сразу воспользовалась этим, прибившись к Артёму. О чём вы говорили? Шёпотом спросила она, наблюдая за гномом. Тот либо действительно не обращал на них никакого внимания, либо делал вид, что ему всё равно. Услышав вопрос, парень нахмурился, но всё-таки ответил. "Он спрашивал меня о Алине", выдавил он неохотя. Ему явно не хотелось в очередной раз вспоминать свою ветреную возлюбленную, которая так быстро и просто оставила его, заменив другим, более перспективным мужчиной. Оля удивлённо на него взглянула. Спрашивал об Алине. «Неужели чары девчонки смогли задеть даже Грона? Удивительное дело!» «И все», – уточнила Оля, ощущая смутное разочарование. Ей казалось, что этот гном более серьезный. Она думала, что такой мужчина уж точно не поведется на симпатичную мордашку и беспомощное поведение. Артем задумался, явно вспоминая разговор с Гроном. «Да, его и интересовала только Алина». Он спрашивала, где она жила раньше, какие у неё были отношения с другими членами группы, чем она занималась и так далее. С каждым новым словом Ольга ощущала, как волосы на голове шевелятся всё сильнее. Если Артём ответил на эти вопросы честно, то Грон сейчас знал больше, чем хотелось бы открыть самой Ольге. И ты сказал правду, Артём пожал плечами. Оля подумала, что Артём чем-то похож на Максима. Оба парня добродушные, прямолинейные и слегка наивные. Она прищурилась. Этот образ не вязался с поведением Артёма в самом начале. В то время он готов был ругаться и спорить с любым, кто хоть как-то задевал Алину. То есть, настояла Ольга. Артём посмотрел на неё слегка раздражённо, сказал, что жили в одном подъезде, учились вместе, о наших отношениях недавних рассказал. Удручённо признался парень. Рассказал, как нам было страшно попасть в другой мир и какой напуганной себя чувствовала Алина. Пока Ольга переваривала мысль о том, что Грону известно их происхождение, Артём молчал. Если бы Ольга обратила на него сейчас внимание, то поняла бы, насколько подавленно чувствует себя парень. Но в этот момент она думала лишь о том, к чему приведёт открытие правды. «Как думаете, тётёль, с Алиной всё будет хорошо?» Гномий царёк не выглядел надёжным. Услышав эти слова, Ольга встрепенулась. Когда значение слов Артёма дошло до неё, она быстро посмотрела в сторону Грона. Тот выглядел по-прежнему незаинтересованным. "Говори тише", попросила она. "И больше уважения. Этот, как ты выразился, царёк вполне может приказать нас казнить. Мне не хочется умирать из-за того, что кто-то из-за ревности не может держать язык за зубами". Артём бросил в сторону гномов испуганный взгляд. Он явно забыл, что на его шее всё ещё висел переводчик, и остальные могли его понять. Всё нормально будет с твоей Алиной. Такие люди, как она, не пропадают, сказала Ольга без единого сомнения. Не говорите так, Артём поморщился. Вы просто её не зна, он усёкся, а потом грустно вздохнул. Она не была такой раньше, попытался исправить он положение. Алина всегда была доброй и весёлой, Её все любили, как человека, быстро добавил он, явно решив, что его слова прозвучали двусмысленно. Конечно, Ольга не стала спорить. Её, честно говоря, не интересовало, какой была раньше Алина, хотя кое-что всё-таки волновало. Почему она не захотела продемонстрировать свой дар? Ты знаешь? Нет, Артём качнул головой. Постеснялась, наверное. Алина никогда не любила сильно выделяться. Оля посмотрела на него с недоверием. Этот парень точно знает, о ком говорит. В любом случае, начала Ольга, но осеклась. Остановившись она задачу на посмотрела по сторонам. Что-то случилось? спросил притормозивший следом Артём. Остальные, заметив странное поведение Ольги, тоже начали останавливаться. Что такое, Белоснежка? Ножки устали? насмешливо спросил Игорь. Я могу понести тебя. Конечно, не просто так. Замолчите, пожалуйста. Вежливо попросила Оля, хотя ей хотелось произнести совсем другие слова. Игоря явно позабавила вежливость Ольги. Он оскалился, но, наткнувшись на пристыдный взгляд Грона, не стал продолжать диалог. Подойдя к стене, Ольга приложила к ней руку и прислушалась. "Слышите?" спросила она. После этих слов она и вовсе прильнула к камням, удивляясь, насколько они были тёплыми. "Что именно?" спросил Грон, подходя. Он вслушивался в привычную тишину подземелий, но не слышал ничего необычного. Кто-то копает, уверенно выдала Ольга. Оторвавшись от камня, она повернулась и посмотрела в глаза Грону. Мужчина стоял слишком по её мнению близко, но в этот момент она решила не обращать на это внимания. Копает? с сомнением спросил Грон. Он прильнул к стене и прислушался, но ничего не услышал. Отодвинувшись, Гном вопросительно посмотрел на Ольгу. Здесь нет проходов, сплошной камень. И всё-таки настаивала Ольга: кто-то копает в этом направлении. Она была полностью в этом уверена. Характерный звук копания нельзя было не узнать. Кто-то с другой стороны бил по камню киркой, а потом оттаскивал отколовшиеся булыжники и каменную крошку в сторону, освобождая место для прохода. «Если это так, — с сомнением протянул Грон, — то это точно не гномы. Ни я, ни Его Величество не отдавали приказа проложить в этом месте тоннель. Если это не ваши лю... гномы, то кто тогда? — спросила Оля, вздрагивая от очередного удара кирки по камням. Больно не было, но и приятно тоже. Камни любят изменения только тогда, когда сами этого хотят». Вариантов на самом деле не так уж и много, мрачно выдал Грон. Ольга вздёрнула брови, ожидая, пока гном дополнит ответ, но тот, судя по всему, не собирался говорить ещё что-либо. Вы уверены, тётьоль? спросил подошедший Максим. Ольга вместо ответа кивнула. Как вы вообще услышали? озадачился он, прильнув к стене ухом, он нахмурился. По-моему, тихо. Остальные по его примеру тоже начали прикладываться к камням. Но каждый качал головой и отступал, недоверчиво глядя в сторону Ольги. Может быть, это магия, выдвинул предположение Артём. Суперслух, такое ведь бывает. Я не знаю, огля пожала плечами, тоже задумываясь, могло ли быть усиление слуха её магией. Всё бы хорошо, вот только все прочие звуки, как ей казалось, остались неизменными. Вряд ли. В остальном ничего не изменилось. «Что именно ты слышишь?» – резко задал вопрос Грон. Ольга хотела ответить сразу, но осеклась и задумалась. А правда, какой именно звук она улавливает? Ей казалось, что это звук падения камней и ударов в кирки о твердую породу. Но так ли это? Снова прильнув к стене, Ольга закрыла глаза и прислушалась. Треск лопающейся породы, стоны... недовольный шёпот, разобрать который не представлялось возможным. Он был больше похож на отголоски чувств и эмоций, чем на настоящий язык. Это было очень странно. Ничего подобного Ольга раньше точно не замечала. Хотя нет, что-то такое было во сне, но его она почти не помнила, остались лишь смутные ощущения. Открыв глаза, она медленно отодвинулась от стены и посмотрела на других. Оля не имела ни малейшего понятия, как сформулировать, что именно она слышала. "Я не могу объяснить точно", начала она, думая, что лучше всего солгать. Просто нужно сказать, что она слышит, как кирки бьют по камням, которые затем откалываются и с шумом падают на пол. "Можешь ничего не говорить", перебил её Грон. Ольга вскинула на него удивлённый взгляд. Ещё минуту назад он хотел ответа. А теперь внезапно передумал? Что за непостоянство? Она хотела возмутиться, но в этот момент Грон подошёл к стене и положил руку на камень. Ольга невольно проследила за ней взглядом и сразу заметила нечто необычное, а именно отпечаток ладони, отчётливо виднеющийся на камне. Оля моргнула. Разве он был здесь раньше? Если так, почему она не заметила его сразу? А ведь она держала руку примерно в этом месте. «Подождите-ка!» «Это...» Ольга подняла руку и положила ладонь на камень. Контур отпечатка повторил очертания ее руки с абсолютной точностью. «Сделала ты, да?» Ответил Гронт на незаданный вопрос. Он как-то странно посмотрел сначала на руку, утопающую в камне, а потом на саму Ольгу. Оля могла поклясться, что взгляд Грона в этот момент совершенно изменился. Если раньше Грон был более безразличен, то сейчас всё стало как-то иначе. "Не говорите ерунды", фыркнула Оля. У неё в голове не укладывалось, что рука обычного человека могла оставить такой след в камне. В картину мира такая возможность не укладывалась. При этом Оля благополучно забыла, что человек не способен загораться как спичка, не пострадав при этом. И уж точно он не умеет доставать воду из воздуха. Грон взглянул на неё слегка удивлённо, а потом хмыкнул. Как думаешь, те, кто копает, ещё далеко? Задал он ещё один вопрос, явно решив оставить предыдущую тему в покое. Думаю, будут копать ещё неделю. Примерно. Плюс-минус пара дней, ответила Оля быстрее, чем смогла всё обдумать. Ответ на этот вопрос был для неё очевиден. Грон не выглядел удивлённым. Он просто кивнул, а потом поторопил всех, оставив на месте недавней стоянки пару гномов. Что это было, Белоснежка? спросил Игорь, подобравшись ближе к Ольге. Тебе не хватает внимания? Ты только скажи, и я уделю тебе всё, что у меня. Он не успел договорить. Пара гномов окружила его и технично оттеснила от Ольги подальше. Сама Оля только вздохнула свободнее. Общаться с Игорем у неё не было никакого желания. Она думала, что на место мужчины встанет Грон, который тут же начнёт задавать ей ещё множество вопросов, но к её удивлению, тот не подошёл. "Какого хрена?" услышала Ольга возмущённый вскрик Игоря. Но не сочла она необходимым поворачиваться, чтобы увидеть, что стало причиной его гнева. До недавнего времени Грон был недоволен тем, что происходило. Его беспокоило очень многое, начиная со странного поведения племянника, заканчивая новостями о том, что незнакомцы оказались иномирцами. На этих мыслях Грон усмехнулся, покосившись на Ольгу. Как бы она ни старалась скрыть от него всю правду, Грону понадобилось совсем немного времени и ещё один переводчик, чтобы выяснить тревожащий его с самого начала момент. Он не сердился на неё, хотя вполне имел на это право, но Грон понимал её желание защитить себя и тех, с кем вольно или невольно связала судьба. Именно поэтому, когда правда открылась, Он испытал удовлетворение от того, что ему удалось разъяснить для себя один из непонятных моментов. Никакого гнева или раздражения по поводу сокрытия важной информации Грон не ощутил. В конце концов, возможно, на месте Ольги он поступил бы так же. На самом деле, больше его волновало то самодовольство, которое он ощутил, когда удалось так легко и просто выудить столь тщательно оберегаемую Ольгой тайну. Она действительно напоминала ему эльфов. От одного воспоминания об этих снобах Грон испытывал зубную боль. Нет, он не увидел в ней ни высокомерия, ни заносчивости, но привычка обтекаемо отвечать на любые вопросы вызывала у него уже знакомый зуд в области зубов. Это одновременно и раздражало, и веселило. Наверное, именно поэтому, когда всплыла правда о том, откуда пришли эти существа, Грон почувствовал отчётливый привкус победы. То, что эти люди были иномирянами, конечно, заинтересовало его. Иначе и быть не могло. В королевской библиотеке на самых дальних полках пылились несколько книг, в которых авторы описывали возможность существования иных миров, но всё это было лишь фантазией, предположением, ничем другим. Не существовало ни одного факта, что другие миры реальны до недавнего времени. Возможно, какие-нибудь учёные были бы в восторге от перспективы пообщаться с теми, кто пришёл в их мир немыслимым образом, преодолев разделяющее два мира пространство. Сам Грон видел в людях, как они сами себя называли, одни лишь проблемы. Ещё совсем недавно он был бы рад, если бы группа появилась не на территории гномов, а, например, в краю озёр водных сильфов. Меньше проблем. Тем более, что магия незнакомцев не имела ничего общего с гномами. Но очень скоро Грон изменил своё мнение. Люди мужского пола не показались ему хоть чем-то интересными. Маги огня и воды Грон повидал на своём веку достаточно сильфов, владеющих этими стихиями, поэтому подобная магия оставила его равнодушным. Более взрослая мужская осапь тоже была не особо занимательной. Усиление тела это напоминало магию троллей. У них это, конечно, не было в прямом смысле слова магией. Тролли просто были в несколько раз крепче, чем любое другое существо. Эти тупые создания могли ударами кулака разбивать целые скалы, не волнуясь о сломанных костях или содранной коже. Больше всего Грона беспокоила пара женщин. Первая тем, что каким-то невероятным образом смогла за очень короткое время запудрить племяннику мозги, так что тот внезапно отупел, словно горный тролль, влюблённость Грон со скепсисом принимал такое объяснение. Рутрам был воспитан в королевской семье, сам Грон приложил руку к его воспитанию, поэтому хорошо знал, что нынешний король был достаточно благоразумен. Грон верил, что племянник способен совладать со своими эмоциями и привязанностями, не становясь совершенно безмозглым существом. Грон подозревал, что в ход пошла какая-то магия. Он пытался выяснить подробности, допрашивая одного из мужчин. Чем больше он узнавал, тем сильнее становилось его подозрение. Ему было понятно, что с сформировавшуюся за рекордное время пару необходимо как можно скорее разделить, и сделать это нужно так, чтобы племянник ничего не заподозрил. Вторая женщина не вызвала никакого интереса. Она была самой взрослой. По меркам гномов ей должно было быть не менее 300. А то и больше лет. После того, как эльфы забрали её, Грон вздохнул с облегчением. Было понятно, что под землю её не уведёшь, а охранять её постоянно на поверхности не хотелось, как и отпускать просто так. Ольга поначалу заинтересовала только тем, что напомнила ему эльфов. С одной стороны, его безмерно раздражало, что приходится буквально выуживать из неё сведения по крупицам. Будь его воля, он сразу бы запер всех по камерам в одиночестве и провёл нормальный допрос, успокоив свою подозрительность. С другой стороны, его забавляло, как эта женщина пыталась увести его размытыми разговорами от важных тем. В королевстве давно уже не осталось никого столь храброго. Более ничем примечательным Ольга не обладала. Внешность, Грон признавал, что она на его вкус была довольно красивой. Но в царстве гномов можно было найти множество красавиц. Характер она явно была спокойной и рассудительной. Среди гномов и гномок и такое встречалось часто, хотя в целом народ Грона обладал более неспокойным характером. Всё изменилось, когда Грон понял, какой магией обладает Ольга. В первое мгновение он опешил. Он просто не мог поверить во что-то подобное. В следующий миг, взяв себя в руки, Грон быстро начал просчитывать, что следует сделать. Требовалось больше времени, чтобы всё обдумать. Он даже представить не мог, что случится, если о магии Ольги узнают гномы, приближённые к королю. Существовало несколько вариантов. Грону не нравился ни один из них. Поэтому он постарался сделать так, чтобы никто не сосредотачивался на недавних событиях, привлекая внимание всех не к магии Ольги, а к возможной угрозе, которая находилась где-то в глубине горы. По его незаметному приказу Ольгу сразу отделили от остальных. Грон не хотел, чтобы женщина начала паниковать. На самом деле он не собирался причинять ей вред, но её магия оказалась слишком ценной для гномов, чтобы оставить её обладателя без какой-либо защиты. Конечно, Грон понимал, что здесь ничто ей не угрожает, но не исключал любых неожиданностей. Игоря так и вовсе отдали от Ольги на максимальное расстояние. Ведь тот, не свыкнувшись полностью с новыми возможностями своего тела, мог причинить ущерб, даже не поняв этого. Удостоверившись, что Ольга не восприняла отделение с подозрением, Грон принялся усиленно размышлять, что предпринять. По легенде, когда-то давно, когда боги ещё ступали среди смертных, наблюдая за своими творениями, один из высших даровал гномам магию. Земля, из которой были созданы все гномы, перестала быть непонятной массой. Она стала говорить с ними. Отныне они могли знать, где прячутся ценные металлы и камни, из которых можно впоследствии сделать лучшие артефакты. Земля предупреждала об опасности, она открывала новые пути, помогала выжить в суровых условиях, когда долгая зима накрывала поверхность. Камни были подобны глине, Это заметно упрощало строительство. По записям, царство гномов было создано в то время, когда маги земли обладали практически все гномы. Грон не верил, что такое возможно. Кроме того, после тщательных исследований он пришёл к выводу, что место, где жили гномы, было создано естественным путём, без чьего-либо вмешательства. Конечно, уже позже были выкопаны новые тоннели, пещеры, шахты и прочее. Но основная часть царства образовалась сама по себе. Сейчас от описанной мощи, если легенды правдивы, осталась лишь капля. Лишь малая часть гномов обладала повышенной интуицией, если это касалось залежей металла или драгоценных камней. Но никто из них не слышал землю, она не говорила с ними, и уж точно никто не обладал умением сминать камни словно мягкую глину. Единственная магия, которая была распространена среди гномов, это возможность создавать артефакты. Если верить старым источникам, раньше гномы могли узнать у камня и металла, чем те хотят стать. Изготовленный с учётом этого желания артефакт становился поистине сильным и долговечным. Сейчас гномы были вынуждены пробовать снова и снова, до тех пор, пока у них не получалось сделать задуманное. Иной раз на один артефакт тратилось очень много ценных ресурсов. Королевская семья тоже была лишена возможности слышать землю. В отличие от прочих гномов, которые могли лишь смутно предполагать, в каком месте залегают ценные жилы, представители правящей семьи могли сказать это со стопроцентной точностью. Именно поэтому остальным домам и в голову не приходилось свергать нынешнюю династию. Никому не хотелось потом тыкать соба все стороны, подобно слепым кротам, опираясь лишь на размытые предположения. Когда-то давно кто-то сказал, что магия королевской семьи может угаснуть так же, как у всех других. Совет воспринял предостережение очень серьёзно. После долгих дискуссий старейшие из гномов решили что нужно что-то делать. И тогда вышел закон, запрещающий владеть магией поиска кому-либо, кроме короля и его прямого наследника. Старые мудрецы решили, что концентрирование всей силы всего в двух гномах сделает их магию сильнее. Естественно, у некоторых королей было более одного ребёнка. Каждый из них в той или иной мере обладал магией поиска. Поначалу некоторые хотели чтобы король казнил всех лишних, но такое было неприемлемо для гномов. И тогда на помощь пришли воздушные сильфы. Они предложили ставить всем, кого нужно было отсечь от магии, печать. Грон носил одну из них. Он не знал, насколько сильна была его магия. Печать у него стояла с самого рождения. Иногда он ощущал зуд в груди. Это беспокоило его. Интуиция подсказывала, что здесь есть что-то неправильное, но каким бы влиятельным он ни был, Грон не мог пойти против всего своего народа. Он даже представить себе не мог, как поступит совет, когда узнает, какой магией обладает иномирная женщина. Что с ней сделают? Убьют? Такой вариант существовал. Грон знал, насколько трусливыми и завистливыми были некоторые гномы. Они могли убедить остальных, что чужой может внести в себя угрозу. Он знал, насколько подвешено у некоторых языки, как они могут перевернуть всё с ног на голову, находя в любой ситуации выгоду исключительно для себя и своего дома. Грону успокаивало лишь то, что таких гномов меньшинство. Был ещё один вариант свадьба с королём. Он казался самым вероятным. Любовь Никого не будет волновать нечто столь незначительное. Вероятная несовместимость. Вот тут сложнее. Вполне возможно, что Ольгу сначала заставят родить наследника, а потом и снова всё не так просто. У всех в совете есть дочери или внучки, так что многим не понравится появление той, кто отнимет у них будущую власть. С большой долей вероятности Ольгу всё-таки убьют. подстроев несчастный случай. Естественно, только после появления наследника. Конечно, таковым ребёнок станет только после того, как его способности будут подтверждены. До этого он будет простым ублюдком. Ещё существовал вариант, что кто-то в совете захочет прибрать Ольгу к рукам, ведь младенец, обладающий такой невероятной магией, станет шансом сменить династию. Бросив на Ольгу быстрый взгляд, Грон пришёл к выводу, что для начала ему следует скрыть её от посторонних глаз. Спрятать настолько надёжно, насколько это вообще возможно.